Посад встретил разбитыми дорогами с остатками разметки, путепроводом с лишней опорой, поросшей поверху травкой и молодыми березками, облупленными фасадами зданий, пылью и тоской. Народ двигался неспешно, машины тоже не торопились, вороны летали медленно, голуби вообще себя взлетом не утруждали, ходили по проезжей части и по тротуарам. Дорога пошла вверх, затем под горку, слева впереди показались Пухлые купола самоварного золота над белыми монастырскими стенами. Разноцветным блеклым зданием было за ними тесно. Крыши и стены выпирали над белокаменной подпоркой. Вокруг крестов с карканем кружилось воронье. Водитель маршрутки, что шла параллельно, вдруг скинул бейсболку и истово перекрестился на ворон, не глядя на дорогу. Едва не въехал во встречную груженную газель, но обошлось. Машины погудели недовольно и разъехались. Дальше образовалась пробка, точно напротив небольшого прудика. По берегам сидели рыбаки и алкаши. Первые забрасывали в заросшую ряской лужу крючки с наживкой. Вторые метали пустые бутылки и прочую использованную посуду. По разделительной прогуливался здоровенный лебедь, перебирал красными лапами и шипел на автомобиле. Лебедя старательно объезжали, нарушая при этом ПДД. Из окон машин летели куски хлеба и почему-то колбаса. Птица злилась еще больше, хлопала крыльями и клюнула-таки за колесо, оказавшееся слишком близко, Мазду. Тут движение ускорилось, сердитый лебедь остался далеко позади. Андрей проскочил вовсе уж безлюдные посадские окраины и благополучно добрался до нужного поворота. На удивление приличного качества дорога уводила в глухой еловый лес, Стало еще мрачнее вокруг и тошно на сердце. Но скоро деревья отступили от трассы, потом пропали. Андрей оказался в чистом пуле, а прямо по курсу виднелись краснозеркальные корпуса за забором с колючкой поверху. Посадская труба красовалась белая на кирпично-красном надпись, и Андрей понял, что попал по адресу. Оставил «Тойоту» на парковке и направился к проходной. Оттуда в сопровождении охранника — по переходу между цехами в офисное здание, стоявшее, как в сказке, к лесу передом, к миру задом. Вид из панорамных окон завораживал. Предосенний лес, серое небо с голубыми просветами меж туч, и сколько хватало взгляда, ни единой крыши, ни одного строения, только лес да небо. Ну и вышки Лэб до сотовой связи, куда без них. Кабинет Глухова оказался справа от лифта, Дальше коридор сразу изгибался и уходил в неизвестность. Андрей вошел в приемную. Никого, стол секретаря пустой, пахнет валерьянкой. На стойке разбросаны упаковки успокоительных таблеток. Дверь в кабинет приоткрыта. Слышится громкий властный голос, даже крик. Причем выражение человек не выбирает, кроет кого-то последними словами. Андрей постучал для приличия и шагнул через порог. Кабинет не обстановкой, ни размерами... Воображение не поразил, выделялось лишь окно во всю стену с тем же чисто левитановским пейзажем за тройными стеклопакетами. Вдоль стен развешаны большие фотографии под стеклом, на них этапы строительства завода, от котлована и торчащей из грязи арматуры до того самого красного фасада, блестящего точно елочная игрушка. На столе темного дерева пиликали сразу два мобильника, Мигал красным глазом стационарный, а хозяин кабинета точно ничего и не слышал. Не мудрено, орал он так, что его и вороны бы пролетающие мимо слышали. Будь тут такие, но ворон поблизости не было. Не могу я им сейчас заплатить, но не могу, понимаешь? Нет денег пока. Буду через неделю, вот зуб даю. Объясни, убеди, угрожай, сиськи им покажи в конце концов. Я за что тебе такие бабки плачу? «Не за сиськи, точно!» Он повернулся, застыл с телефоном в ладони. «Я Лавров», — Андрей подошел к столу. «Вам Корнеев насчет меня звонил. У вас проблемы, я так понял». Человек отошел от окна, швырнул мобильник на стол. Телефоны было смолкше, снова запели на все лады. Замигали разноцветные экраны. «Я Глухов, Сергей». Он выглянул в приемную и чертыхнулся. Андрей рассматривал проблемного клиента, прикидывая, как бы заставить его делать то, что надо, а не то, что захочется. Глухов роста был высокого, на пол головы ниже Андрея, резкий, подтянутый. Видно, что со спортом дружит не на словах. Рожа широкая, серые глаза чуть с прищуром, рожеватые волосы на макушке дыбом, физиономия зверская. Одет просто, но вещи дорогие и застиранные джинсы, и длинный синий свитер, и ботинки на тонкой подошве, а из-под рукава свитера видны неприлично дорогие швейцарские часы на матово-черно-серебряном браслете. По всему видно, что сладить таким нелегко, что привык командовать, но от Глухова многое зависит, поэтому лучше сразу объяснить ему все расклады, а дальше пусть сам решает. — Смылась дура! — Глухов вернулся в кабинет — И истеричка безмозглая. «Будто раньше дохлых кошек никогда не видела». «Кошек?» Глухов глянул недовольно на Андрея. Взял первый попавшийся мобильник, нажал отбой, отбросил, схватил следующий. «Утром коробку в приемной нашли», быстро говорил владелец завода. «Типа посылку мне кто-то привез. Моя дура распаковала, а там кошак дохлый. Свежий, не воняет еще. А ирка в истерику. Полчаса уже где-то носится». Мобильники заткнулись. Глухов уселся в свое кресло во главе стола, показал Андрею на стул рядом. «Кормнеев мне вас, как лучшего специалиста, по такого рода проблемам отрекомендовал». Глухов смотрел в упор, не считая нужным скрывать недоверие и скепсис. «Точно? Разрулить можете». «В смысле денег? За мной не заржавеет, не сомневайтесь. У меня госконтракт на подписи в центральном офисе заказчика». А тут предписание от пожарных. Производство остановить. Нарушаю, понимаешь, что-то хрен знает что. Глухов принялся рыться в бумагах на столе. Потом покажу, или Ирка вернется и найдет. Сэс докопалась. Я им в речку отходы сливаю, видите ли. Пятнадцать лет тут живу. Эта дрянь в речку всю жизнь дикла И ничего, все довольны. А тут нате, болт в томате. Трудовая докопалась, налоговая. А кошка перебил Андрей. «Кошку именно вам просили передать? Адрес на коробке был?» Глухов осёкся, недоуменно поглядел на Андрея и заметно растерялся. «Чёрт его знает, не уточнял. Можно посмотреть, если коробку уборщица не выкинула. Ирка на весь завод орала. Если это важно, то и дохлятину с помойки притащим». «Не надо», — отказался Андрей. «Кошка — это хорошо на самом деле». «Территория охраняется, как я заметил. Значит, кошку принес кто-то из сотрудников, что легко установить по записям с камер. У вас же есть видеонаблюдение?» По виду Глухого было понятно, что тот это слово, если и слышал, то давно и где-то в другом месте. «В цехах камеры висят», — проговорил он. «А у меня нету. Приемный тоже, кажется». «Зараза!» Он хлопнул ладонью по полнохотнику а могли бы скотину сегодня же отловить. Андрей мысленно поставил себе плюсик. Во-первых, первоначальный диагноз подтверждался. Рейдеры действуют по обкатанной схеме. Уже работает вся тяжелая артиллерия типа налоговой, СС, пожарных и прочих контролирующих органов, чьей власти сделать хоть крохотную, но гадость. А в купе эти гадости могут пролизовать работу этакого монстра местного масштаба, У Коева госконтракт на стадии подписания. Во-вторых, ситуация не так запущена. У рейдеров есть сообщник из сотрудников, и не один. И вряд ли это работяга из цеха, что автоматом отсекает две трети коллектива. А в-третьих, в глуховском взгляде исчезло недоверие. Значит, почти половина дела сделана. — У нас служба безопасности есть, — сказал Глухов. — Я тебя с ними познакомлю. — Ничего, что я на «ты» озверел за эти дни в конец и кредиторы разом накинулись у меня счетов к оплате на несколько миллионов десятков миллионов уточнил он и всем надо завтра главбух дура дурой ничего сделать не может но и только я предупреждала правильно предупреждала между нами говоря глухов не контролировал кредиторку решая вопросы на уровне договоренностей а рейдеры Выкупили всю его задолженность и разом выставили к погашению. Если он не заплатит, заводу конец, его объявят банкротом, выставят на торги, и предприятие уйдет с нужной руки за копейки. Так что сиськи глобуху не помогут, это в суде не аргумент. Разумеется. Андрей в темпе прикидывал, как быть дальше. Записи с камеры – это само собой, и нужно найти свидетелей, кто был тут утром, кого видел». Плохо, что кабинет Глухова в начале коридора, что тут легко урвать момент, когда поблизости никого, оставить коробку в приемной и смыться. Кстати, еще примета, что дела Глухова плохи. К психологическому давлению захватчики прибегают на последнем этапе, когда остальные вопросы считаются решенными. «У вас враги есть?» — вопрос Глухова не смутил. Он ухмыльнулся и кивнул. «Думали уже». — Целая куча, человек пятьдесят. — Думаешь, их работа? — Может быть, — уклончиво ответил Андрей. — Понятно, что у человека глуховского масштаба нет доброжелателей пруд-пруди, но всех перебирать времени нет. — Из сотрудников, — уточнил Андрей, — может, кто уволился нехорошо, обиженным или что-то вроде этого, подумайте. Глухов шумно выдохнул. «Да — Дофига таких! — он поджал губы. Ты через город ехал, все видел. Тут людей нормальных не осталось. Я в бухгалтерию или персонал набрал. Они же все торгашки. А о себестоимости и не слыхали. А те, кто поумнее, в Москву либо уехали, либо катаются на работу каждый день туда-сюда. Остались пенсионеры, дети малые, бабы беременные и кормящие, долкаши или отсидевшие. Вот они ко мне работать и идут, и с таким видом, Точно одолжение делают. Денег сразу хотят немерено, а у самих руки из задницы. Сколько оборудования переломали, сколько украли и пропили, сказать страшно. И ни одного, — Глухов перегнулся через стол, — ни одного я по статье не уволил. Все по-собственному ушли, хоть и крыли меня по-черному. Я козел, а они все в белом, понимаешь? Меня полгорода ненавидит. А я, между прочим, тут сварщиком начинал в изоляционном цехе. Потом резчиком трупы заготовок перевели. Кто мешает нормально работать и зарабатывать? Спрашивается, кто? Глухов резко крутанулся в кресле, вскочил и ринулся к окну, уставился на березы, прижал ладонь к стеклу. Андрей это кому карьерному взлету и проникся глухого уважением, Подумал, что обычно на такие должности приходят сверху, садятся в кресло управленца и и начинают рулить, как бог на душу положит. Еще отметил себе, что уволенных все же надо проверить. Но алкаши и мелкие зэки — это не того полета птицы, чтобы многомиллионную кредиторку к погашению одномоментом выставлять. Как сообщники пойдут, как информаторы — не более. Но крот у них точно есть, один как минимум. Хорошо бы с него начать. В приемной послышались голоса, стук каблуков, зазвонил телефон. Ирка вернулась, через плечо буркнув Глухов. «Тоже мозгов нет, но хоть английский более-менее знает, не испугается, если из партнеров кто-то вдруг на городской позвонит». «Подумаешь», — дохлая кошка в коробке. «Ира, пойди сюда», — гаркнул он и уселся напротив Андрея. В кабинет вошла невысокая полная девушка, в обтягивающем цветастом платье, на размер меньше, чем требовалось по задумке дизайнера. Длинные до попы, темные волосы неаккуратно растрепаны, тяжелая челка нависала над бровями, лезла в глаза. Ира мотала головой, как лошадь, отгоняющая мух, и тяжко переминалась с красными тапочками. Глухо вздохнул, мельком глянул на Андрея, выпрямился. — Простите, Сергей Александрович, — проговорила Ира неожиданно приятным голосом, Я так испугалась. Понимаете, открываю коробку, а там он, она. Я не ожидала, честно. К вам Шпеньков, Алексей Алексеевич, пришел. Принять просит. Говорит, дело судов касается. Через приоткрытую дверь Андрей заметил невысокого, серьезного молодого человека. При лысине очках, важного, пузатого, с папочкой под мышкой. Алексей Алексеевич пристально глядел в кабинет и только что на носочки не привстал. И роста был невысокого, а любопытство аж раздирало. Ладно, я сам чуть кучу не навалил. Оборвал ее Глухов, игнорируя визит серьезного юноши. Вот наш новый сотрудник. Он показал на Андрея, и тот кивнул секретарше. Все ему расскажешь. Как нашла, когда, как испугалась, что дальше было, что перед этим. Где коробка, кстати? На помойке. Ира заметно перепугалась. Она вам нужна? я могу сказать, чтобы принесли. Андрей легонько кивнул. Глухов рыкнул. «Тащите немедленно ко мне в кабинет». «С кошкой?» — уточнила Ира, отступая в приемную. «Без кошки», — улыбнулся Андрей и на всякий случай уточнил. «Пустую коробку из-под кошки принесите сюда, пожалуйста». Ира дряхнула гривой, исчезла за дверью. Глухов откинулся на спинку стула, выругался в полголоса. «Видел?» Он глянул на Андрея показал на дверь. «С кем мне приходится работать?» «Это лучшее, что тут есть. Остальных Москва забрала». И замер с открытым ртом. Глядел то на Андрея, то на дверь, откуда кричала Ира. Орала искренне отчаянно. Точно звала на помощь, оказавшись наедине с ордой насильников и убийц. «Я же просил без кошки», — тоскливо проговорил Глухов. Но ну что за люди?» Дверь распахнулась и в кабинет внесли гроб, длинной, обитый сиреневой тканью с чёрными бумажными кружевами по периметру и опилками поверх белой грязноватой подстилки внутри. Кружева неприятно шуршали при движении, дядька, что волок домовину, натужно сопел, от него разило рыбой и севухой. Он врезался плечом в верной косяк, мытюгнулся и буркнул откуда-то из-под фанеры. «Куда ставить? Выйдите отсюда!» Сквозь слезы из приемной кричала Ира, «Проваливайте!» Мужик, недолго думая, сгрузил гроб на стол. Глухов побледнела, поднялся с места. Алексей Алексеевич торопился следом, что-то возмущенно выкрикивал и кулачком толкал гробовщика меж лопаток. Следом за гробом внесли крышку, тоже сиреневую, с черным крестом на крышке. Высокий чернявый парень в спортивках и черной куртке, что втащил ее, Прислонил крышку к стене так, чтобы крест был хорошо виден, достал из кармана свернутой трубочкой бумаги. Кто тут глухов? Распишитесь в получении. Я, Андрей, перехватил документы, обычно накладную, как оказалось, принялся изучать ее. Поставщиком товара значилась ритуальная контора сострадания. Заказчиком выступал владелец трубного завода. Точно вы? Засомневался юноша прищурил зеленые глаза и уставился на Андрея. Тот в упор рассматривал парня. Высокий, поджарый, движения резкие, рожа длинная, заросшая, взгляд острый. Юноша прикрыл глазки и сделал безразличный вид. Я, я, не сомневайся. Андрей схватил со стола ручку, поставил за коречку в графе подпись, он самый. На словах мне передать ничего не просили. Парень делал вид, что ничего не понимает. Глупо хлопал глазами, отступал к двери. Наступил Ирина на ногу, та гробовщика в спину. «Скотина!» — прошипела она в точности, как рассерженный лебедь. «Урод в пятом поколении!» Парень на ее слова внимания не обратил и резво смылся. Андрей вскочил, но напоролся на второго вонючего дядьку. «Документ давай!» Он протянул немытую лапу. На столе разом зазвонили все мобильники. Андрей столкнул гробовщика с дороги и рванул к лифту. Глухов схватил первый попавшийся мобильник, ответил и вдруг, натурально заржал: "Оцени креатив!" Андрею было некогда. Он летел к лифту. Тут, судя по табло, был уже на втором этаже, а из приемной плыли тягучие торжественные звуки похоронного марша. Потом еще не в так первому оркестру, потом и третий подключился по числу мобильников. К маршу добавился плач секретарши. Из приемной выскочил Алексей Алексеевич, глянул на Андрея и со всех ног рванул за угол, затопал по коридору. Все, готово дело. Через пару минут новость разлетится по заводу. «Ирка, заткнись», — рявкнул Глухов. «Или сама пойдешь кошку искать? Замолчи, кому сказано». Андрей не стал ждать лифта, побежал по лестнице вниз через ступеньку перемахнул турникет на проходной и выскочил на парковку. Мимо промчался черный Форд, притормозил, входя в поворот, повернулся кормой и рванул дальше. Но заминки было достаточно. Андрей запомнил номер и спокойно вернулся мимо изумленной охраны в кабинет. Гроба там уже не оказалось. Глухов только собирался что-то сказать, но Андрей оборвал его с порога. Надо пробить машину, номер. Он написал его на леске и подал Глухову. Сейчас же, в смысле, немедленно. Вопрос решился за полчаса. В кабинет торопливо вошел грузный седой дядька в мятом черном костюме, неприязненно глянул на Андрея и подал Глухову распечатку. Тут мельком изучил ее, положил на стул. «Наш новый сотрудник», — Глухов показал на Андрея, «прошу оказывать ему полное содействие по всем вопросам». «Короче, что скажет, то и делайте». «Это Иванов». Глухов кивнул на дядьку, начальник моей СБ, сдержал усмешку. Иванов набычился, побагровил и нехорошо поглядел на Андрея. Тот улыбнулся, Иванов отвел взгляд. Свободен пока. СБшник вышел, слышно было, как они, секретарши, перекинулись пару слов. Потом стало тихо. Глухов через стол подвинул Андрею распечатку на два листа. Судя по ней, форт принадлежал гражданину. Павлу Мартынову, местному жителю, трудившемуся менеджером по продажам в конторе «Пасад Style. Фюрмяшка жила вышивками на бейсболках, самыми разными, от розовых пони до всем известного слова из трех букв, выпукло-вышитого белоснежными нитками на черном фоне. Продукт предлагался как в традиционно русском написании, так и на латинице. Дальше шли. Домашний адрес Апошника. Его телефон и пара нечетких фотографий. Но именно этот Мартынов притащил крышку гроба Глухову в кабинет, и Андрей поздравил себя с удачей. Решил не откладывать и встретиться с торговцем кепками уже сегодня, о чем и сообщил Глухову. Тот идея одобрил и добавил. «Меня не будет неделю. Уезжаю в Италию. Дом продавать еду, а не то, что ты подумал. Он точно оправдывался. Хотя Андрею было все равно». От кредиторов попробуй откупиться, хоть половине пасть заткну. Квартиру в Москве уже продали, на дачу покупатель есть. Осталось за границей недвижка, и пару машин в хорошие руки пристроить надо. Мазерати и Бентли, — важно добавил он. А в нашей дыре они никому не нужны, не просто будет. Но потом все верну, все. Он прикусил губу и посмотрел на Андрея. Тот кивнул. Воля ваша, хозяин-барин, хоть... На органы себя продайте, господин Глухов, если это поможет. Только заплатить не забудьте. Ладно. Глухов отключил два телефона, третий сумму в карман джинсов. Я погнал. У меня самолет вечером. А в Шереметьево вечно пробки. Оставлю тебе Иванова и Ирку. Насчет твоих полномочий я всех предупредил. Полное содействие обеспечено. Глухов пробежался по кабинету, присел на край стола, точно на дорожку. Андрей еще раз проглядел распечатку, решив подождать Мартынова возле его дома. Вряд ли он работает с девяти до шести. Шансов поймать его у логова больше. Глухов повозился на столе, сказал негромко. «Если разрулишь все, вдвое получишь против того, о чем договорились. Или ко мне придешь работать. Чего тебе у Корнеева делать? Он жадный, я со школы помню». Глухов стучал кулаком себе по колену, а взгляд пустой, Точно в стену смотрел, а не на живого человека напротив. Ты представляешь, какие тут объемы будут, какие обороты? Это же и себе, и детям, и внукам по поместью в Тоскане купить можно. Глаза у глухого загорелись, он скачал со стола и сжал кулаки. Андрей молча смотрел на него. И не только в Тоскане, как ты понимаешь. У тебя дети есть? Нет, спокойно сказал Андрей, удивившись, как легко дались ему эти слова. «И у меня нет», — бросил Глухов. «Но это дело поправимое. Ты подумай над моим предложением». Он направился к двери, махнул Андрею рукой на прощание. «Удачи в Италии!» Андрей выждал еще четверть часа, чтобы Глухов гарантированно смылся, и вышел из кабинета. «Вот», — Ира выглядывала из-за стойки и толкала к Андрею коробку из-под бумаги для принтера. «Как вы просили!» Внутри обнаружились клочки серой шерсти и несколько бурых пятен. Крышка без надписей. Самая обычная, таких в любом офисе пруд-пруди. «Кошку не выкинули пока, у охранников лежит», — доложила Ира. «Хотите посмотреть? Похоронить ее?» Андрей подмигнул оторопевший секретарша и пошел на парковку.